С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мирило счастье, к которому мы все так стремимся. Литературно-драматическая редакция в рубрике «Художественные чтения» продолжает цикл под названием «Уж сколько раз твердили миру» по мотивам басен Ивана Андреевича Крылова. Пасни Ивана Крылова читать многие любят с самого детства. В памяти хранятся крыловские образы, которые частенько всплывают в голове в различных жизненных ситуациях. Мы обращаемся к ним и каждый раз не перестаем удивляться проницательности Крылова. Бывает, вспомнится моська, которая лает на слона, чтобы произвести впечатление храбрый и бесстрашной или неожиданно перед глазами всплывает обезьяна которая насмехалась сама над собой не узнав отражение в зеркале Ну, смех да и только а уж как часто происходят встречи которые невольно сравниваются с мартышкой что по собственной невежести не зная ценности очков разбила их от карри Маленькие басни Ивана Крылова Короткие по размеру, но не по значению Ведь крыловское слово, оно острое А морали басен давно превратились в крылатые выражения Басни Крылова сопровождают нас по жизни Сроднились с нами И в любой период найдут в нас понимание И помогут заново осознавать ценности так продолжение нашего цикла под названием уж сколько раз твердили миру по мотивам басен ивана андреевича крылова крестьянину вползла змея говорит, сосед, начнем жить дружно, теперь меня тебе стеречься уж не нужно, ты видишь, что совсем другая стала я и кожу нынешней весной переменила. Однако ж мужика змея не убедила, мужик схватил обух и говорит. Хоть ты в новой коже, да сердце у тебя все тоже. И вышиб из соседки дух. Когда извериться в себе ты дашь причину, Как хочешь ты меня личину, Себя под нею не спасешь. И что с змеей с тобой случится, может, тоже. змея лежала под колодой и злилась на целый свет у ней другого чувства нет как злиться создана уж так она природой ягненок в близости резвился и скакал он о змее совсем не помышлял вот выпалши Она в него вонзает жало. В глазах у бедняка туман на небо стало. Вся кровь от яду в нем горит. «Что сделал я тебе?» — змея он говорит. знает, может быть, ты с тем сюда забрался, чтоб раздавить меня, — шипит ему Змир, — из осторожности тебя караю я. Ах, нет, — он отвечал и с жизнью тут расстался. В сердце так сотворено, что дружбы и нелюбви не чувствует оно, и ненависть одну ко всем питает, тот, тот всякого, всякого своим злодеем, злодеем почитает. А в музыке знаток услышал соловья, поющего на ветке. И хочется ему иметь такого в клетке. Приехав в городок, он говорит. «Хотя я птицы той не знаю и не видал, Которой пением я мысли восхищал, Которую иметь я столь желаю, Но в птичьем здесь ряду, Конечно, много птиц найду». «Наполнись мыслью такую, Чтоб выбрать птиц на взгляд» Пришел боярин мой в аптичий ряд С набитым кошельком, с пустою головою. Павлина видит он и видит соловья И говорит купцу, не ошибаюсь я, Вот мной желанная прелестная певица. Нарядной бывшей толь нельзя ей худо петь, «Купец мой друг, скажи, что стоит эта птица?» Купец ему в ответ. «О, от птицы сей, сударь, хороших песней нет. Возьмите соловья, сидящий близ павлина, когда вам надобно хорошего певца». Немало то дивит невежду господина. И быть бояться он обманут от купца, Прекрасно соловья негодной птицы числит и мыслит, «Та птица перьями и телом так мала! Не можно, чтоб она певицею была!» Купив павлина, он покупкой веселится И мыслит пением павлина насладиться. лечит домой и гость Есей отвел решетчатый покой А гостейка ему за выборы в награду пропела кошкаю разу в десяток с ряду Мяуканем своим невежде давшись знать, Что глупо голоса по перьям выбирать. Подобно, как и сей боярин заключая, Различность разумов пристрастно различая, Нередко жалуем того мы в дураки, Кто платьем не богат, не пышен волосами, Кто не обнизан в круг преснями и часами, И злата у кого не полны сундуки. «Коле умная бредёшь ты голова!» Лисица, встретився со ослом, его спросила. «Сейчас лишь ото льва!» «Ну, Комушка, куда его девала сила?» «Бывало, зарычит!» Так нет лес кругом, И я без памяти бегом, Куда глаза глядят от этого урода. А ныне в старости и дряхал, И хил совсем бесил. Валяется в пещере, как колода. Поверишь ли, в заверях пропал к нему весь прежний страх. И поплатился он старинными долгами. Кто мимо льва не шел, Всяк вымещал ему по-своему. Кто зубом, кто рогами. Но ты коснуться льву, конечно, не дерзнул, Лиса осла перебивает. Ха, вот на, осел ей отвечает. А мне чего робеть? Ты, я, я тоже, я его легнул. Пускай ослиное копыта знает. Так души низкие, будь знатен и силен ты, Не смеют на тебя поднять они и взгляда, Но упади лишь с высоты. От первых жди от них обиды и досады. то повар громотей с поварней побежал своей в кабак он набожных был правил и в этот день по куме тризну правил а дома стеречись ясное от мышей кота оставил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 ах ты обжора ах злодей тут ваську повару коряет не стыдни стен тебе не только что люди а васька все таки курчонка убирает ну вот как бы в честным котом до и тех пор бывало за пример тебя смиренство кажет, а ты ах ты какой позор! теперь все соседи скажут кот васька плут кот васька вор и ваську где не только что поварню пускать не надо и на двор как волк жадного в овчарный он порча, он чума он язва здешних мест А Васька слушает, доест да Тут ритр мой, дав волю слов течению Не находил конца нравоучению Ну что ж, пока его он пил Кот Васька все жаркое съел А я бы поварн иному велел на стенке зарубить, чтоб там речей не тратить по пустому, где нужна власть употребить. ет все желая все достать чтоб долго мне примеров не искать хоть есть и много их я в том уверен да рыцалень так я намерен вам басню старую сказать вот что в ребячестве читал я про скупова а, был человек который никакого не знал ни промысла ни ремесла но сундуки его полнели очевидно имел, как это незавидно, которая яйца несла, но не простые, а золотые. Иной бы и тому был рад, что понемногу он становится богат, но этого скупому мало. Ему на мысли спало, что взрезав курицу, он в ней достанет клад. Так забыв ее к себе благодеяние, неблагодарности, не побоясь греха, её зарезал он. И что же? В воздаяние он вынул из неё простые потроха. Вековым наелась желудей досыта, Ах, да твала Наевшись, выспалась под ним, Потом глаза продравши встала и рылом подрывать у дуба корни стала. «Ведь это дереву вредит!» ей из дубов ворон говорит. «Коль корни обнажишь, оно засохнуть может!» «Ха! Пусть сохнет!» — говорит свинья. «Ничуть меня-то не тревожит! В нем проку мало вижу я! Хоть век его не будь, ничуть не пожалею!» Лишь были б И ведь я от них жирею. Неблагодарная, Промолвил дуб ей тут, Когда бы Верх могла поднять ты рыла. Тебе бы видно было, что эти желуди на мне растут. Невежда также в ослепление бронит науки и учения, И все ученые труды не чувствуя, что он вкушает их плоды. Кукушка на суку печально куковала. Что, кумушка, ты так грустна? Ей светки ласково голубка ворковала, или о том, что миновала у нас весна? И с ней любовь спустилась солнце ниже. И что к зиме мы стали ближе? Как бедной мне не горевать, кукушка говорит. Будь ты сама судьей. Любила счастливо я нынешней весной. И, наконец, я стала мать. Но дети не хотят совсем меня изнать. Кукушка. ла от них я плат и не завидно ли когда я погляжу как уеваются в круг матери утяты, как сипплят курицы дождем все по звуку цыпляты а я как сирота одним одна хожу и что есть детская приветливость не знаю. Тебе сердечно я страдаю. Меня бы не любовь детей могла убить, Хотя пример такой нередок. Скажишь, так стало ты уж вывела и деток? Когда же ты гнездо успела свить? Я этого и не видала. Ты все порхала, долетала. Вот, вот вздор, чтоб столько красных дней В гнезде я сидя растеряла. «Уж это было бы всего глупее!» «Я яйца всегда в чужие гнезда клала!» какой же хочешь ты и ласки от детей!» Ей горлинка на то сказала. «Отцы и матери, вам басни сей урок!» «Я рассказал ее не детям в извинениях, К родителям в них непочтение и нелюбовь всегда порок. Но если выросли они в разлуке с вами, и вы их верили наемничьим рукам, не вы ли виноваты сами, что в старости от них утехи мало вам? В «Художественные чтения» в цикле «Уж сколько раз твердили миру» прозвучали басни Ивана Андреевича Крылова в исполнении актеров литературно-драматической редакции канала «Воскресенье» Дмитрия Бабушкина, Натальи Медведевой и Натальи Нечаевой. Окончание цикла слушайте в следующей передаче.